теперь поражённо уставились на вырвавшиеся из земли существа. «Огромный!» «Ну так дракон ведь!» Так выкрикнула Роран, и вот такой ответ дала ему Лепис. При том, что он был из костей, наверняка относился к нежити, и всё же без сомнения он мог называться драконом. При его виде брос побледнело забрался внутрь повозки, а раз с подругами на миг забыли о похищенной Андже. Они смотрели вверх, когда девушка закричала. «Лайла!» «Забудь обо мне! Бери Краса и беги!» «Анджа! Что ты такое? Я тебя спасу!» Прокричал крас и уже рвался с оружием в руке, когда его оттеснили Лейла и Лору. «Пустите меня! Я должен спасти Анджа!» «Бесполезно! Нам не справиться с таким монстром!» «Не губите себя! И бросите её! Думаете, я могу?» «Что будем делать, господин Роран?» Лепи спрашивала так, будто предлагала бросить их и уходить, И Роран ей озадачно улыбнулся. С той встречи в магазине как раз вёл себя высокомерно, если задуматься хотя бы об этом, было не таким плохим вариантом бросить его. И всё же Роран почесал голову. «Ты ведь понимаешь, что тогда будет? Сложно вот так уйти Хе -хе, в принципе, это неплохо». Улыбаясь, Лепи с ним согласилась, а Роран понимал всю опасность. «Победить ведь не получится. Я же простой наёмник». «Досчитав до трёх, я отвлеку его. Прошу, сделать в это время что-нибудь?» «Ты ведь не только исцелением умеешь пользоваться. Я покажу ему то, что он не скоро забудет». Он кивнул ударивший себя в грудь Лепис и без колебаний начал приближаться к дракону. Насчёт раз он прошёл мимо кричащего краса, насчёт два дракон заметил Рорена. Продолжая держать Анджи в пасте, он направил на мужчину две свои пустые глазницы. Девушка вскрикнула от боли. Челюсть монстра постепенно смыкалась. Они не охотятся на живых существ, им просто нравятся страдания, боль и печель других. Потому он не стал убивать Анжа сразу, а наслаждался этим процессом. Человек по сравнению с драконом – хрупкое создание. Девушка начала харкать кровью, Рорен хотел что-то сделать, но если она умрёт, всё будет бессмысленно. Понимая это, он досчитал до трёх. «Во славу Бога! Сияй! Священный свет!» И когда он досчитал, Лепис сделала то, что дракон не должен был забыть. Она разогнала не только ночную тьму, но и запах мертвичины. Прямо перед носом дракона засиял обжигающий глаза свет. Он попал в глаза дракона, хотя было не понять, были ли они у него или нет, и даже опалил его кости, но никак не сказался на Анже. Роран, которого заблаговременно предупредили, вовремя прикрыл глаза. Так что он подобрался к ногам дракона... и нанёс мощный круговой удар огромным мечам по передней конечности. Резкий звук соударения кости и стали, клинок разнёс ту часть, в которую попал, и, лишившись одной из опор, дракон упал. Рорен бросился вверх по телу дракона, он спрыгнул со спины и со всей силы ударил по затылку твари, державшей Анджа. «Она слишком хороша для тебя! Ну-ка, выплянь Хоть дракон не лишился головы, как конечности чуть ранее... но из-за удара открыл пасти и выронил девушку. Спрыгнувший после удара Роран схватил Анджи и, не обращая внимания на дракона, сразу же побежал. «Лепис, в повозку!» «Поняла! Кто не успел, тот опоздал!» Сказав это, Лепис ударила лошадь кнутом и, поражённо наблюдавшие за всем, как раз с подругами влетели в повозку. И как только Роран, державший Анджи, запрыгнул внутрь, лошадь понеслась во весь опор. Позади них ревел разгневанный дракон, Они видели, как он последовал за ними с вновь отросшей конечностью. «Вот гад! Хорошо, что хоть из костей! Корылье ему не помогут!» Пробормотала Роран, галидя на преследовавшего их дракона и ставя на поланджа. У обычных драконов были крылья, как у летучих мышей. Они могли ловить потоки ветра, а у костяного дракона крылья хоть и были, только кожи на них не было. Роран думал, что если бы противник мог летать, на лошади бы они не спаслись. Но тут заговорила Аляпис. «Драконы летают в небе с помощью магии. Крылья здесь ни при чём. То есть эта штука летать может? О нее же низкий интеллект, потому магию они почти не используют. Так что летать он не может, я уверена». «Тогда...» У Рорена зародилась надежда, что они сбегут разбитая Аляпис, холодную реальность. «Однако он куда сильнее, лошади. Должен скоро нагнать. А когда нагонит, останется лишь сражаться». С силами, Роран был уверен, что они смогут выступить против костяного дракона. Расположившаяся у ног Анжи из-за сильной тряски закашляла кровью. «Анжи нехорошо! Нельзя поаккуратней!» Сказал бледный крас, и тут, схватив его за воротник, закричал «брос!» «Совсем сдурел! Если сбавим скорость, эта штука схватит нас! Но тогда ведь Анжи...» Рорен знал, что дракон держал девушку, чтобы вызвать негативные чувства, потому и не убил сразу, но всё же ранил её серьёзно. Она харкала кровью, значит, были повреждены внутренние органы, и тряска в таком случае на пользу не шла. Но Брос верно сказал, сзади их преследовал дракон, скорость повозки так нельзя было назвать большой, а если они замедлятся, их тут же догонят. «Хочешь, чтобы Анжа умерла? Если эта костяшка схватит нас, мы вообще все дружно на тот свет отправимся!» Брасс считал, что силы всех присутствующих не хватит, чтобы одолеть костяного дракона, что заставило Рорана вздохнуть. Дракон был ужасающим монстром. Мужчина понимал, что у него получилось вызволить Анджи лишь потому, что относился монстр к ним с презрением. Жрица... Лору, верно? Внутри раскачивающейся повозки Роран обратился к девушке с голубыми волосами и одежде жрицы, которая отчаянно держалась, чтобы не упасть. Буквально почти на четвереньках... Девушка утвердительно покачала головой. «Ты же можешь использовать заклинание? Плевать, даже если всего раз... Вылечи её!» «Эй, ты уверен? Что если нам придётся биться с драконом, а у нас даже силы жрится не будет?» Встревожно заговорил Брас, но Роран спокойно ответил. «Если дойдёт до боя, мы проиграем. Сохранит она его или использует сейчас, разницы нет». «Ты что?» Удивлённый Крас посмотрел на Рорана. Даже если брос понимал, что в битве им не победить, так хотя бы их могли несколько раз мгновенно вылечить в бою. И мужчина точно не думал тратить заклинания на Анджа. Вообще Лору была в команде Кросса, и приказ мог отдать Лишон. Но при том, что заклинание Лору было жизненно важно для её собственной группы, Бросса и Роренес Лепис даже сам крас не помышлял об этом. «Моя жрица свои заклинания ещё не тратила, и всё же просто смиритесь, что можно умереть», сказала Роран. осторожно пройдя вперёд и посмотрев на Лепис на месте кучера. Всё озаряло лишь свет луны, и не было других источников света. Обзор был ужасен, как и состояние дороги, повозка, управляемая Лепис, неслась во тьме на предельной скорости. Роран переживал, но на лице девушки не было ни страха, ни тревоги, она с серьёзным выражением смотрела вперёд. «Неужели ты всё видишь?» Вспомнив, что у неё протеза, спросила Роран, и Лепис бросила на него взгляд. «Да, конечно. Всё прекрасно вижу. Как бы другим объяснять не пришлось. Пусть сейчас не заметят, но ведь странно это. Можешь сказать, что у меня потрясающее ночное зрение? Или что я полагаюсь на интуицию?» Из-за страха перед драконом и всего того бардака, что происходило, никто не заметил, но Лепис гнала повозку во тьме без намека на неуверенность. Такое сделать очень непросто, и когда они поймут, придётся что-то объяснить. и девушка дала ему вполне логичное оправдание. «Довольно убедительно». «Может, приведёшь этого рыжеволосого парня?» Внезапные слова Лепис смутили Рорана. «Рыжеволосого... краса?» «Крас, простак, не знаю. Этого рыжеволосого парня». ророн не знал, почему, но Лепис специально назвала его так. Важно это было или нет, мужчина вернулся внутрь и схватил за воротник краса, наблюдавшего за тем, как Лору лечит Анджа. Ты "Что? И что делать?" Вернувшись на место Куча разбрыкавшимся красом спросила Ророн. Девушка убрала одну руку с поводья и протянула её Ророну. "Передай его мне, пожалуйста." Ага. Он протянул ей Краса схваченного за шкирку. Девушка взяла его за воротник и со всей силы швырнула на лошадь. "А!" завопил Крас в полёте. Он упал на спину лошади и как мог прижался к ней. Если бы упал, его бы затоптала лошадь или переехала повозка, но даже если этого получится избежать, в итоге его убьёт преследующий их костяной дракон. «Ты что делаешь? Используй усиление на лошади!» Говоря это, Ляпис ударила хлыстом Изначальный удар предназначался для лошади, но сейчас на ней находился парень, который тут же закричал. «Так нас догонят! И чтобы этого не случилось, используя на лошади усиление, нам нужно увеличить скорость!» «Живей! Я не использую его на живых! Хватит трепаться! Делай как велё!» Ещё один удар кнута, и руки кричащего краса засияли. Этот свет исчезал в теле лошади, животное побежало ещё быстрее, и Рорну пришлось держаться за край повозки из-за усиливающейся тряски. «Можешь, если хочешь. Давай сильнее. Некогда отдыхать. Будешь продолжать до самого утра!» «Нам главное до утра продержаться!» «Костяные драконы очень слабы перед солнечным светом, потому нельзя дать ему догнать нас до рассвета. Эй, свет ослабевает!» Удар кнута сопровождался криком краса в тихой ночи. «Ну, главное не убей!» Пожалев бедолагу, но не остановив истязание, Рорен вернулся внутрь после того, как его позвала высунувшаяся Сесена. С одной стороны был крас верхом на лошади, которого стягали кнутом, с другой – преследовавший их дракон. Рорен не знал, куда смотреть, и, присев, просто прикрыл глаза.